Французов они называли чувственными, но кровожадными, поляков очаровательными, темпераментными, но вероломными, русских верными, очень верными, страшно верными. При всем том решительно все, даже Лотта, заявили, что завести в данной ситуации интрижку с западным европейцем по меньшей мере опасно, а с восточным опасно для жизни. Лоттаха. Однажды, когда Лене пришла к нам, чтобы обсудить с моим свекром какие-то денежные дела, я застала ее врасплох. Закрыв дверь ванной, Лени стояла обнаженная и рассматривала себя в зеркале. Я накинула на нее сзади купальное полотенце и подошла ближе. И тут Лени покраснела, как рак, и я никогда в жизни не видела, чтобы она краснела. Потом я положила ей руку на плечо и сказала Радуйся, что ты сумела полюбить после того, как уже любила, если ты его вообще любила. А этого ничтожного Фейфера можешь и вовсе забыть. Вот я не могу забыть Вилли. И держись за того нового, даже если он англичанин. Я была не такой уж наивной. После того, как она начала рассказывать свои дурацкие, шитые белыми нитками истории, я, конечно, догадалась, что у нее был серьезный роман. И, видно, с иностранцем. Честно говоря, от русского, поляка или еврея я бы отговаривала ее. Изо всех сил отговаривала. Ведь за это можно было поплатиться головой. Сейчас я рада, что она мне ничего толком не рассказала. В то время было опасно знать слишком много. Маргарет... При первом генеральном смотре Лени не исключила даже Пельцера, и его она сочла своим возможным союзником. О Грунче она тоже подумывала, но тот был отъявленный болтун. И вот начался второй генеральный смотр. И что вы думаете? Единственным надежным человеком опять оказалась я. Сейчас дело шло о беременности Лени и последствиях этого. В конце концов мы зачислили Пельцера в своего рода стратегический резерв и окончательно вычеркнули из списков пожилого конвоира, который чаще всего приводил Бориса в садоводство. Он был подхалим и трепач. Делягу Болдига мы на всякий случай держали в поле зрения, я все еще с ним изредка встречалась, он процветал. Впрочем, не так уж долго. Болдик явно зарвался, и в ноябре сорок четвертого его схватили со всеми его причиндалами, формулярами и бланками, и, недолго думая, расстреляли за вокзалом. Там они застукали его во время совершения очередной сделки. И так Болдик отпал, к сожалению, отпали и его солдатские книжки. Здесь следует восстановить справедливость по отношению к Лене и Маргарет, отметив некоторые существенные особенности, которые определяли их мораль и поведение. Строго говоря, Леня не была вдовой, Ее можно считать всего лишь скорбящей родственницей Эрхарда. Иногда она даже сравнивала его с Борисом. Оба они поэты, если хочешь знать оба. Для двадцатидвухлетней женщины, уже потерявшей мать и своего возлюбленного Эрхарда, потерявшей брата и законного мужа, пережившей приблизительно 200 воздушных тревог и по меньшей мере сотню бомбежек, для женщины, которая не только прохлаждалась со своим мужем, часовнях фамильных склепов, но и вставала ежедневно в полшестого утра, закутавшись, бежала на трамвайную остановку, а потом ехала на работу через весь затемненный город. Так вот, для этой молодой женщины победная болтовня Алоиса, возможно, все еще под сурдинку, звучавшая у нее в ушах, должна была казаться старинной сентиментальной песенкой, под которую она лет 20 назад протанцевала целую ночь, и мелодия этой песенки неизбежно становилась все глуше и глуше. Да, Лени была в то время вызывающей, веселой вопреки ожиданиям и на зло обстоятельствам. Веселой, несмотря на то, что люди вокруг нее стали мелочными, ворчливыми и угрюмыми. Напомним также, что добротными, дорогими, насильными вещами Отца, она не торговала с выгодой для себя на черном рынке, а дарила их, и притом дарила не одному лицу, а множеству лиц, множество замерзающих и голодающих представителей страны, объявленной вражеской. Таким образом, к лене можно применить еще один эпитет «Великодушное».